Глава 11. Несмотря на поздний час, в квартале кожевенников было шумно. В атага подростков, возглавляемая Дылдой Ольфом, охотилась на конкурента, посмевшего сунуть нос на их территорию. Азартные вопли загончиков подстёгивали жертву, заставляя выжимать все силы в попытке спастись. Уркая тень выбежила на берег. Ей наперерез, дикая ей свистя, кинулись трое. Тень заметалась, ища путь к бегству, но тщетно. Враги окружили, загоняя на мостки для стирки белья. Тень, осыпаемая насмешками и угрозами, пятилась, пока не замерла на краю дощатого настила. «Мы тебя предупреждали, сопля полуухая!» Ольф растолкал подручных и навис над жертвой, поигрывая дубинкой. «Если ты на нашей земле...» то работаешь с нами и отстегиваешь в общак, или убираешься в освояси!» Подростки за его спиной заорали, поддерживая вожака. «Соткнитесь, мелкие ублюдки!» прогремел недовольный рев разбуженного трудяги. «Отхожу по ребрам так, что неделю отлеживаться будете! Ольф, поганец, тебя первым!» В атажники в миг притихли, вызвав злорадный смешок жертвы, худенького рыжеволосого мальчишки лет 10. "Смешно тебе", прошептал Ульф, ещё более злобленный уроном своему авторитету. Дубинка впечаталась в живот мальчишки, сбивая с ног. "В последний раз спрашиваю. Будешь на нас работать?" Ульф ногой перевернул свернувшегося в клубок пацана. Нет, с ненавистью глядя на мучителя, прошипел тот. Ольф, сделанным сожалением, вздохнул и пинком сбросил жертву в воду. Не дайте ему выплыть, приказал он подручным. Подростки резво сыпались с мостков на берег, выглядывая, куда выплывет наглый упрямец. Ольф, смотри! окликнул вожака один из них. Но «Ну чего там? Ольф неторопливо оглянулся. «Вот!» — подручный указал на приткнувшийся к берегу труп. «Хммм...» — Ольф неторопливо спустился с под мосток. За его спиной двое подручных длинными жердями оттолкнули от опор мостков вынырнувшего мальчишку. Тот неумело замахал руками, пробуя отплыть в сторону. Но куда бы ни повернул, везде поджидали враги. Ольф удовлетворенно хмаикнул. Хана крысёнышу. Плавать это мелкое сволочь не умеет. Вон как руками машет дурак. Да ещё и в одежде. До другого берега не доплывёт. А тут, если не запросит пощады и не согласится работать на Ольфа, то пусть дохнет. Хорошо бы ещё выловить потом его тушку и содрать тряпки. Грош у старьёвщика точно можно выручить. Но пока один покойник на подходе, Можно изучить уже имеющегося. Может, у него в карманах найдётся что-нибудь интересное. Порой приносит таких, кого не стали или не успели обобрать в центре перед тем, как скинуть в реку. Ольф наклонился, разглядывая мертвеца. Увидев острые уши, он нагорьченно вздохнул. Людская одежда и короткая стрижка выдали полукровку. Хоть бы раз свезло найти чистокровку. Вырученных за кости денег хватило бы на домик в чистом квартале, подальше от здешней вони, выедающей лёгкие. Но кто ж такую ценность выкинет? "Давай его на берег", скомандовал он подручным. Те тяжело вздохнули, но послушно полезли в воду. Вытащив мертвеца на землю, они отошли в сторону, пропуская вожака. Но стоило тому залезть в карман трупа, как тот открыл глаза и с нечеловеческим рычанием вцепился когтями в ногу Ольфа. «А-а-а-а-а!» Заорал неудачливый мародер, с ужасом глядя на клыки, растущие в пасти ожившего покойника, и пытаясь выдернуть ногу из крепкой хватки. Тщетно. Когти твари глубоко впились в плоть парня. Словно попавшее в капкан лиса. Помогите! крикнул он подручным, но тех уже и след простыл. Только где-то среди домов гуляло эхо панических воплей. Лишь недотопленный мелкий засранец, уцепившийся за сваю, смотрел на своего мучителя со смесью торжества и ужаса во взгляде. Вольф рванулся изо всех сил. чувствуя, как когти твари рвут мышцы и кожу. Плевать, главное выжить. Плоть подалась с чавкающим хрустом, хлынула кровь, но Ольфу сейчас было не до таких мелочей. Главное, он смог вырваться из когтей чудища. Страх заглушал боль глубоких рваных ран, позволяя бежать. Прихрамывая и подвывая от ужаса, Ольф припустил прочь оставляя за собой кровавый след. Первым, что почувствовал Лёха, очнувшись, была вонь, неимоверная, разъедающая ноздри, не хуже слезоточивого газа. Чихнув, он открыл глаза и уставился на грязное полотнище, заменяющее потолок. Тело било зноб. Мысли в голове ворочались, словно угодившие в патоку мухи. Первой была самая банальная: где я? На услышал стриж детский голос, и рядом с его головой упало что-то мягкое. Повернув голову, он едва не уткнулся носом в окровавленную, кое-как ощипанную птичью тушку. В желудке заурчало, в голове обрадованно взвыл демон, и Лёха, сам того не осознавая, пился зубами в ещё тёплое мясо. Остановиться было трудно, но он сумел это сделать. Демон обиженно взвыл, требуя продолжать трапезу. Но стриж уже отбросил тушку, сел и начал отплевываться от пуха и перьев. Нет, экстремальные пробуждения в этом мире точно стали его визитной карточкой. «Дерьмо!» — выругался Леха, ногтем выковыривая застрявший между зубов кусок пера. «Между очень острых зубов, надо сказать». Оглядевшись, он обнаружил, что сидит на куче тряпья, брошенного прямо на земляной полу-лачуги, собранной из хлама. Такие он видел в Африке, невообразимого вида сооружения, построенные из всего, что подвернулось под руку, вплоть до кусков картона. До картона здесь не дошло, наверное, просто потому, что местная цивилизация до такого еще не додумалась, а потому его роль взяли на себя гнилые доски, и куски ветхой материи. Лёха хотел понять, как сюда попал, но чётна. Воспоминания обрывались на их с Мией походе в баню. Мия. В голове словно щёлкнул предохранитель, открывая воспоминания. Стриш вспомнил всё, что было до момента падения с моста. Твою же мать! Он попытался вскочить, но чётна. Ослабевшие ноги почти не слушались. За тряпкой, играющей роль входной двери, кто-то зашебуршился и вновь затих. Лёха напряжённо огляделся в поисках оружия. Ничего подходящего не обнаружилось. Даже корявые доски стен на проверку оказались гнилыми. "Я принёс тебе гуся", произнёс детский голос. Стриш едва не подпрыгнул от неожиданности. "Не хочешь гуся?" продолжал голос за дверью. "Съешь, Ольфа". «Он жирный! Я покажу, где он живет!» «Никого я есть не собираюсь!» Леха с отвращением посмотрел на птичью тушку. «Кто ты? И как я здесь оказался?» Тряпка зашевелилась, и в лачугу осторожно просунулся вихрастый рыжеволосый мальчишка с острыми ушами. «Лука я!» — сказал он, опасливо косясь на Леху. «Лука, полуухий!» Но здесьчнее всё больше клопом кличут. Было видно, что пацан готов задать старикача при первом намёке на опасность. Грязный, одетый в живописное рваньё, он больше походил на местного говроша, нежели на библейского персонажа. Лука зачем-то повторил стриж. Ну, будем знакомы. Я Алекс. Сердце требовало бежать со всех ног спасать Мию, но тело с трудом двигалось, а разум подсказывал, что сперва нужно разобраться в произошедшем и придумать план. Мальчишка смотрел на него, настороженно поблескивая глазами из-под грязной чёлки. "Как я здесь оказался?" спросил Лёха, осматривая себя. "Вроде цел". Он попытался нащупать рану на пояснице. но обнаружил лишь небольшую дыру в рубахе. Под ней не осталось даже шрама. Квартирант постарался не иначе. Не забыть бы сказать ему «спасибо» за это. «Я подманил...» — Лука шмыгнул носом. «Ты на кровь полз. Я украл гуся у старой Риты, перерезал глотку и сделал дорожку к дому». «И зачем?» Подозрительно прищурился стриж. Действительно, для чего мальчишке заманивать к себе в дом, если это, конечно, можно назвать домом, заведомо опасную тварь, да ещё и столь неординарным способом? Лука помелся и, отвернувшись, буркнул: "Тебя, Ольв, боится. И его пристебаи. Я им сказал, что приручил тебя и могу заставить сожрать" К во угодно. И они поверили? Удивился Лёха. Ну да, мальчишка утёр нос рукавом рубахи. Я им показал, как тебя кормлю. Зась муху. Ты ещё и коммерсант. Невольно восхитился стриж, скрывая пробежавший по спине холодок. Выходит, он уже местная достопримечательность, и очень скоро сюда может заявиться стража. Просто чтобы узнать Что за невероятные истории о чудовище рассказывают подростки? Гусятиной сырой кормил, на всякий случай уточнил Лёха, от души надеясь, что предприимчивый лук и не заманил к нему кого-то из недругов. «Угу, гусями!» На душе сразу полегчало. Теперь понять собственное состояние. Стриж пощупал свои штаны. Сухие и вроде как чистые с внутренней стороны. Но хоть не обделся, пока валялся в отключке, и то хлеб. Заодно в кармане обнаружился кошелек с остатками денег. Видимо, своей трапезой он настолько впечатлил местное отребье, что те и думать забыли шмонать его. Кстати, и сколько я тут поинтересовался он? 2 дня. Ай! Мальчишку сдуло на улицу, когда Лёха упёрся рукой в стену и попытался встать. «Да стой ты, дурак мелкий!» — крикнул ему стриж. «Не бойся!» «Два дня!» Он кое-как смог принять вертикальное положение, упираясь в гнилые доски. Ноги дрожали, но он упорно двигался к выходу, то и дело стукаясь головой о вонючие доски кровли. «Два дня!» «Черт!» «За два дня рыжая сука запросто могла свалить из города!» прихватив с собой Мию. В лачугу осторожно заглянул Лука. «Хочешь заработать?» Сходу спросил Леха. «Сколько?» Прищурился мальчишка. «Грош?» Стриж вынул кошель и продемонстрировал монету. Лука задумался. Внутри него явно шла борьба между алчностью и осторожностью. Победила алчность. И... Что нужно делать? спросил пацан. Помоги мне добраться до дома лекаря Киуна. Стриж убрал монету в кошелёк. Я покажу дорогу. Направление к Лаури он чувствовал безошибочно. Хватило бы сил дойти. Заранее содрогаясь от отвращения, Лёха подобрал тушку гуся с пола и сказал: "Види за дворками. Не люблю, когда посторонние смотрят, как я ем". Дорога к дому доктора превратилась для стрежа в аналог марш-броска. Даша, опираясь на плечо мальчишки, он еле ковылял, шатаясь как пьяный. Мысли в голове вертелись вокруг одного простого вопроса: как он мог так облажаться? Попался в примитивную, по сути, ловушку. Они оба попались. Несмотря на слабость, на бунтующего демона и своё состояние, Он должен был заподозрить неладное. Да и мия, если уж на то пошло. Но они оба воспитывались в обществах, где взрослые идут на всё, чтобы спасти попавшего в беду ребёнка. Зачастую жертвыя собственными жизнями, чтобы закрыть детей собой от пуль убийц, как учительницы в Казани и спецназовцы в Беслане. А мия и вовсе выросла в суровом мире, Где люди как вид выжили только благодаря сплочённости и взаимопомощи. Это их и подвело. Ничего! Он найдёт эту рыжую суку, и перед смертью она осознает, насколько это плохо воспитывать из ребёнка приманку и убийцу. В трущобах Лёха, несмотря на окровавленные обноски, не привлёк особого внимания. Рваньём там никого не удивить. А что до крови? Кому охота спрашивать? А вот в чистом квартале пара вонючих оборванцев немедленно стала объектом повышенного интереса стражи. Выручил Лука. Подсказал, что нищих часто нанимают за пару медных колец посыльными, доставить сообщение, чтобы не гонять слуг. Такой вот местный аналог SMS от оператора трущобы. Стражникам Лёха брякнул единственное известное ему имя, имеющее хоть какой-то авторитет граф Агарма. Подействовала. Стражи отвалило, морщась и отплёвываясь от вони. Мы как два скунса, констатировал Стриж, продолжая путь. Это кто? не понял Лука. Это мой юный подаван, такой зверь. объяснил Лёха, мысленно уже переименовавший пацана в Лука. Вонью врагов отпугивает. Говорят, что охотничьи собаки даже мрут от этой вонищи. Лука презрительно передёрнул плечами, представив подобное. Знакомяни уже дитины ученик распахнув дверь, рявкнул: "Пшли вон, рукосуи, не подаём!" О! Он замолчал. А заждаченно разглядывая стрижа, положившего руку на плечо испуганно сжавшегося мальчишки, подхватил чего? Наконец поинтересовался Барменталь. Видок у тебя, натурально, мертвя окаживший. Ножом пару дней назад пырнули, сказал полуправду Лёха. Крови много потерял. Как там больная? Больная? Брови детины поползли вверх. Однако, госпожу. И вот так запросто. Стриж мысленно отвесил себе под затыльник, сообразив, что по местным реалиям и занимаемой им экологической нише полагается именовать девчонку не иначе как госпожой. Личная привилегия, буркнул он и покавылял в прихожую. Стоять! Ладонь детины упёрлась ему в грудь. Привилегии лесть сюда в таком виде ты ещё не заработал. Не хватало ещё заразу занести. Поняешь? Будто у золотаря в бочке искупался. Почти угадал, выдавил усмешку Стриж. В реку упал в квартале кожевенников. Лучше бы у золотаря в бочке, сочувственно поморщился Барменталь. Ты это Госпожа, твое ей уже лучше, можете забирать. Кстати, а девка ваша где? На постоялом дворе ждёт, соврал Лёха. Ей тоже перепало. Вот же у гораз дела вас, дети накивнул на Луку. А это кто? Нанял, коротко ответил стриж. Госпожа прислужником, пока мы не оправимся. Барментальке внул и сказал: "Тут подожди". Проветрись, госпожа, выйдет. Лёха молча кивнул и облокотился на стену лечебницы. Не дрейф, мой юный подаван, преувеличенно бодро подмигнул он мальчишке. В голове мелькнула запоздалая мысль: пока что Лукия лучше не видеть Лауру. Чёрт знает, какие там связи у этого сраного Гарма среди босоты. Может, В городе уже каждый мелкий жулик в курсе о девчонке из Кречетов. Где гарантия, что узнав Лауру, Лука не сдаст её за пару серебряков? Опять же, пока что мальчишка не сделал ничего, чтобы Лёха ему не доверял, но рисковать не стоит. Он немного подумал, потом вытащил из кармана кошелёк и вынув серебрушку, протянул Луке. Дуйно постояла и двор, верная жена. сказал он: "Закажи одноместные покои с комнатой для прислуги. И пусть воду для мытья греют в две". Тут он подумал, что Лаура, возможно, тоже захочет искупаться. Нет. Три кадки. Пацан кивнул и спрятал монету за щеку. И Лука стриж посмотрел ему в глаза. "Ты, конечно, можешь удрать с монетой". Но подумая о том, что с нами заработаешь больше. Всё, беги. Мальчишку как ветром сдуло. Навалилась слабость, и Лёха сел под тем самым деревом, с которого они с Мией недавно вели наблюдение за лекарней. Воспоминание вызвало злость и решимость всё исправить любой ценой. Смотри, куда прёшь! Раздался негодующий вопль. Стриж вскинул голову, Успев увидеть, как Лука, не снижая скорости, проскакивает буквально под копытами волов, запряжённых в гружённую овощами телегу. Лаура вышла через пару минут, бледная, исхудавшая, но вполне бодрая. По крайней мере, шла она уверенно и без посторонней помощи. Видавшую виды рубаху с чужого плеча и висящие мешком штаны, ушитые в талии, она прятала, путаясь в свой нарядный плащ. Сила древних. Как же ты воняешь? скривилась она едва переступив порог. Кто ж виноват, что у вас такая парфюмерия? развёл руками стриж, с трудом вставая. Силы возвращались пусть и медленно. Гусиная диета явно пошла ему на пользу. Возвращайся, когда отмоешься, надменно велела девчонка и хотела было развернуться. как на плечо ей опустилась ладонь. Интонацию смени. В голосе стрежа лязгнул металл, а пальцы сжались крепче, когда графиня попыталась стряхнуть его руку. И будь попроще. Демон в его голове яростно взвыл, требуя крови девчонки. Она выглядела куда аппетитней, чем гуси. Идём на постоялый двор. Лёха почувствовал зуд в пальцах и убрал руку до того, как демон выпустил когти. "Никогда!" зашипела Лаура, словно разъярённая кошка. "Не смей касаться меня, пустышка, и не смей мне указывать. Надо же, сколько гонора!" Стриж заложил руки за спину и оглядел взбешённую графиню. "Хорошо. Оставайся." Но прежде чем я уйду, ты ответишь на ряд вопросов. Его намерение явно не понравилось магичке, но она не подала вида, стёрнув в голову снизависимым видом. И куда ты пойдёшь? презрительно спросила она. Ты связан со мной. Не станет меня, ты превратишься в лакомую добычу для любого мага, если до того тебя не сожрёт демон. «Меньше пафоса!» — оборвал ее стриж. «Не твоя печаль, что со мной и как? Пока что, как видишь, жив и без твоих стараний. А вот ты...» Он многозначительно перевел взгляд на двери лечебницы, напоминая Лауре, кто ее сюда доставил. Леха махнул рукой, отгоняя привлеченную в вонью муху. «В общем, отвечай на пару вопросов и иди своей дорогой!» Громкий чих несколько смазал эффект. Стриж и сам не был уверен, что сделает, если девчонка включит графиню и откажется говорить. Наверное, ничего хорошего. В конце концов, соплячка по доброй воле не сделала ему ничего хорошего, только то, что шло на пользу ей самой. А Мия много раз могла бросить и его, и эту неблагодарную соплю со всеми их проблемами. Для кого как? А для лёгких вопросов расстановки приоритетов было решено. Девчонка огляделась и отошла от дверей лечебницы в тень дерева, словно опасалась, что её подслушают. "Задавай свои вопросы", нехотя выдавила она из себя. "Где в этом городе можно найти беспринципную суку, способную на убийство ради наживы?" спросил стриж, в нос усаживаясь у ствола. Каждая кроха сил понадобится ему позже. Да где угодно, пожала плечами графиня. А если, сука, Мак сузил круг Лёха? Мак в драконьем холме, готовый на убийство ради наживы, повторила Лаура и не задумываясь ответила. Ищи в весёлой головёшке. Что за весёлая головёшка? Прищурился стриж. Это постоялый двор за городскими стенами, понизив голос, ответила Лаура. Традиционное место для вербовки наёмников, чаще магов. Как правило, для таких дел, которые не должны связывать с нанимателем, городские власти по негласному договору не суются туда без веской причины, а постояльцы-головёшки не устраивают неприятностей в городе. Люди гармо точно наймут кого-то оттуда для нашей поимки. Угу, Лёха почесал подбородок. Что-нибудь ещё про это место знаешь? Знаю, что ни тебе, ни мне туда соваться нельзя. Очень серьёзно, без прежнего опломба сказала Лаура. Зачем тебе вообще знать об этом? Сука, которую я ищу, украла Мию, коротко ответил Стриж. Украла? Удивление на лице девчонки быстро сменилось пониманием. Она её привязала? Будничность вопроса заставила Лёху скрипнуть зубами. Злоба оживила притихшего было демона, наполнив сознание голодом и азартом. "Да", сказал он хрипло. "Она в своём праве". В голосе графини послышалось сожаление. Но стриж не был уверен, что оно касается Мии, а не упущенной батарейки. Пустотник без хозяина законная добыча. Хрен я клал на её право, злоเฉрился Лёха. Ты говорила, что если убить мага, его пустотники освобождаются. Есть какие-то тонкости, ритуалы там обязательные. Может На труп нужно три раза плюнуть или ещё что? Лаура брезгливо поморщилась. Нет, ничего подобного. Связь разрушится при смерти хозяина по любой причине. Это хорошо, одобрил простую и понятную систему Лёха. А убивают магов так же, как обычных людей, но там не надо голову отрезать и труп обязательно сжигать. Ничего такого. Если только в магии нет демона-защитника, вроде твоего. Во взгляде графини было всё больше удивления и тревоги. Оглядев Стрежа с ног до головы, она спросила: "Зачем тебе это? Ты и так едва способен стоять и не падать. Битва с профессиональным наёмником тебе не по зубам. Ты пару дней знаешь эту пустотницу, что тебе за дело до неё?" Лёха вспомнил С какой обыденностью Лаура рассказывала, как оставила своих служанок в шатре Гарма при побеге. А их она знала всяко дольше, чем Мию. Это были ее люди. И что-то незаметно, что она переживает об их судьбе. Так какое ей дело до случайной пустотницы? А объяснять? Так не поймет же. Тут другая мораль. Так надо. Стриж посмотрел в глаза девчонке. «Ты не поймешь». Она и не поняла. Для нее была значима и смерть брата, но не какой-то случайной ушастой батарейки. «Если тебя поймают, то будут пытать, выясняя, кто тебя послал», попыталась воззвать к разуму Лехи-графиня. «И очень быстро определят, что ты невосприимчив к магии, заметят плетение на твоем теле, поймут, что ты пустотник. А потом...» Выпытают имя мага, который нарушил закон и сохранил тебе разум. Они смогут сами отдадут имперскому дознавателю, и уже он сумеет выследить мага, который наделил тебя знанием нашего языка и привязал артефактом бесплетения покорности. Во взгляде Лауры читался страх. Соплячка, не побоявшись прорываться мимо демонов, не впавшая в панику перед бандой разбойников, боялась. Меня казнят, дрогнувшим голосом сказала она. Страшной смертью, говорят, в застенках у императора заточён высший демон. Он пожирает не только плоть и жизненную силу, но и саму душу. Лёха молчал. Все страхи и проблемы юной графини меркли, При одном воспоминании о пустом равнодушном взгляде Мии. Я дам тебе много серебра. Ты купишь себе всё, что захочешь. Лаура раскинула руки, словно пыталась обнять весь город. Кого захочешь? Десяток новых подружек? Просто забудь о ней и помоги мне добраться домой. Если у тебя так много серебра, Купи себе нового брата. Оскалил зубы в издевательской улыбке стриж. А лучше десяток, чтобы запас был. Пощёчина не удалась. Лёха перехватил руку взбешённой девчонки и с интересом смотрел, как у той по щекам катятся слёзы. Похоже, он попал в больное место. Не смей сравнивать Прошипела Лаура, вырвав руку. Её трясло от злости и ужаса. Сейчас она боялась куда больше, чем минуту назад. Интересно, что так её напугало? То, что он попадётся и подставит её? Что её душу пожрёт неведомый демон в императорских застенках? Или что он сейчас уйдёт и оставит её совсем одну? С мыслями о погибшем брате и людях Гарма, рыщущих по дорогам и лесам вокруг её графства. Пару минут Лёха молча наблюдал за девчонкой, больше из необходимости. Снова навалилась слабость, голова кружилась, и он не был уверен, что вообще сумеет встать. Интересно, тут есть аналог такси, способного доставить его на постоялый двор. Я иду с тобой. огорошила задумавшегося стрижа Магичка. «И зачем?» – задал он отнюдь непраздный вопрос. «Всегда нужно знать мотивы человека, идущего на риск вместе с тобой, просто чтобы знать, чего от него можно ожидать, а чего нет». Лаура ясно объяснила, что до Мии ей дела нет, равно как и до Лехи. Вряд ли она вдруг воспылала к нему дружескими чувствами. Чтобы меня не казнили, когда ты попадёшься, с вызовом ответила графиня. Напарник с шкурными интересами, вздохнул стриж. Что может быть надёжнее? Напарник, который собрался к самым опасным людям города и при этом в любой момент может вырубиться от истощения, парировала Лаура. Туше Впервые за время разговора улыбка Лёхи была искренней.